Глава седьмая. Цель и смысл. «Что тебя мучает, господин?» «Бури!» — присел рядом на корточке, лицо, как вырезанное из темного дерева маска. «Впрочем, у него всегда такое лицо!» «Бури! Верный, надежный, смертоносный и умный!» Мне не нравится то, что я делаю, не стал я лукавить. — Это плохо, — покачал головой мой снайпер-степняк. Мудрый человек не должен убивать. А если приходится, не должен об этом беспокоиться. Все эти люди, — он показал на горящее селение, — они были живы в прошлом и будут жить в будущем. Истинному тому, кто внутри, не может повредить ни огонь, ни железо. Они сбросили тела, как сбрасывают изношенную одежду. А эта одежда была порядком изношена. Так о чем ты горюешь? Ты воин, господин. Воин наслаждается битвой. Ведь он создан, чтобы сражаться. Так сражайся и будь счастлив. Я хмыкнул. Ну да, когда со мной мой волк, я о такой ерунде, как чья-то смерть, не думаю. Да я вообще ни о чем тогда не думаю а вот в остальное время. Отец Бернар с тобой бы не согласился, заметил я. Он говорит, есть хорошие воины, справедливые, а есть плохие. Первые укрепляют душу, вторые губят. А по-твоему, выходит, что нет разницы, за кого и зачем сражаться. Важен сам процесс? Последнее слово было латинским, но Бури понял. Не так. Ты и всегда был воином, господин и всегда им будешь. Если ты не станешь искать битву, она найдет тебя сама. Вот как сейчас. — Вот уж точно, — согласился я. — Именно как сейчас. И что делать? — Как что? Бури поглядел на меня, кажется, удивленно. — Победить? А до того понять, что есть для тебя победа. Что ты приобретешь, когда эта битва закончится. Чего ты хочешь? «Уж точно не золото с серебром», — ответил я. «И земли эти здешние мне не нужны. Наверное, месть, месть Зарагнара». «Разве? Глаза щелки стали еще уже. Ты и так думаешь, да? Но чего ты хочешь?» «Черт! Да нет, я точно знаю, чего я хочу. Я хочу, чтобы все мы вернулись домой, весь мой хирт. Я хочу обнять моих женщин и малышей» чтобы все мы могли обнять своих. Вот так хорошо, — удовлетворенно произнес Бури. И я понял, что могу не озвучивать свои мысли. Он и так знает. Потому я сказал другое. Выходит, мне не стоило приносить Рагнарсонам весть о смерти их отца. Не сказал бы, мы бы не оказались здесь. Хочешь убедить меня, что ты сделал это для Рагнарсонов, господин? Ехидненько так осведомился Бури. «От степной черт! А он ведь прав!» Цель, сказал Бури, — «если нет истинной цели, ты придумываешь ложную и идешь к ней. И, опережая мой вопрос, нельзя по-другому. Даже ложная цель дает тебе силу, господин. Без цели твой путь завершится». Он многозначительно кивнул на догорающее селение. «Потому не имеет значения истинная цель или ложная». — А что имеет? — Движение, — сказал Бури, поднимаясь. — Твое движение должно быть безупречным. И ушел. А я пошел спать. И, как по заказу, мне приснился очередной кошмар повышенной реалистичности. Мы шли на восход. За спиной белые горы, впереди холмистая желтая равнина с кучками низкорослых кривых деревьев. Мы — беглецы. Три дня назад, неважно когда, главное — те, кто шли за мной, мне верили. Шесть человек, одиннадцать женщин и стайка детей, которые не в счет. Мы все полукровки. У нас светлая кожа, светлые глаза, тонкие руки и длинные быстрые ноги. Мы жили рядом с широколицами, прячась от них. Так было до тех пор, пока стадо зубров не забрало жизни шести широколицах, а из тех четырех рук, что остались, только две женщины могли сражаться. Двух женщин мало, чтобы добывать большое мясо, но они попытались. Заманили медведя в ловушку для рогатых. Но медведи умеют лазать. Он выбрался и был очень сердитым. Убил одну женщину и порвал вторую так сильно, что она потом тоже умерла. Но мясо она добыла, и сама тоже стала мясом, так что раненые зубрами широколицей, те, что не умерли, смогли окрепнуть достаточно, чтобы снова начать охотиться. Но духи земли уже отвернулись от них и отдали их землю пришлым. Пришлых было много, шесть рук, а может и десять, и у них были псы, мелкие, но кусачие. Широколицы убили многих, они очень сильны, даже дети. Но пришлые убили всех и заняли их пещеру. Очень хорошую пещеру, с ручьем внутри и входом, в который весь день светит солнце. Потом пришлые долго пировали, а когда еда кончилась, их псы, мелкие, рыжие и злые, нашли нас. Я знал, что так будет. Эти пришлые похожи на нас больше, чем широколицы но они — не мы. У них темная кожа, черные волосы и глаза. Широколицам не было до нас дела. Когда-то я даже жил с ними, пока они меня не прогнали. Могли убить, но у племени тогда было достаточно мяса, и моя мать была еще жива. Вождю Широколицых она нравилась больше, чем женщина широколицах и те не смели ее трогать а меня побаивались, потому что дух во мне умел говорить с волками. Широколицы не боялись волков. Широколицы убивают больших медведей. Что им, волки? Боялись духа, который жил во мне. Боялись и не трогали, потому что они широколицые. Они не бегут от опасности. Они ждут, наблюдают, не трогают, если у них довольны еды. Мне повезло. Меня отпустили к таким же, как я, полукровкам, и те меня приняли. Я был похож на них, и я был сильным. А еще я умел говорить с волками. Широколицые не бегут от опасности и не убивают без нужды, и у них нет страха, который велит убивать львенка, пока тот не вырос. Пришли другие. Если их мало... Страх велит им бежать, а если их много, страх велит им убивать. Я знал об этом, я видел, и я сказал об этом людям. Сказал, что и съедят нас, как съели широко лицах. Люди меня слушали и соглашались, но вождь решил, что я не прав. Я мог бы его убить, ведь я молот и быстр, а у него волосы цветом, как загривок матерого медведя и лицо в морщинах. Но вождь заботился обо мне, когда дикая свинья прокусила мне ногу. Он лечил меня травами, снадобьями и колдовством, пока я не поправился. Он был мудр, наш вождь, и знал многое. И наверняка знал, что надо уходить. Но он также знал, что сам не уйдет далеко, потому что его колени больше не годятся для долгого бега. И он решил остаться. А потом мелкие псы пришлых нашли наше стойбище, и мы ушли, те, кто сейчас со мной. Псы пришлых не побежали по нашему следу, потому что по нему шли волки, для которых псы — лакомство. Псы не побежали, но в псах не было нужды. Не увидеть след, оставленный двумя десятками человек, из которых большая часть не охотники, смогла бы даже женщина. Я мог бы его запутать. Это была моя земля, и я знал тут каждый камень и каждый ручеек. Но я знал две вещи. Первая — пришлые не отстанут, они будут искать нас, пока не найдут. Вторая — женщинам и детям никогда не спрятаться от охотников. Я мог бросить их всех и уйти. Я мог бы сделать это. Но человек без племени, как муравей без муравейника. Я сумею добыть еду и защитить себя от хищников. Но кто защитит меня от пустоты в груди? Нет, я их не брошу. А значит, кто-то обязательно будет съеден. Или мы, или чужаки. Пришлые уверены, что убьют нас и заберут наших женщин. Один на один я убил бы любого из них. Даже двоих убил бы. Но пришлых много. Они настолько же сильнее нас, насколько волосатый носорог сильнее охотника. И как носорог, они настолько уверены в своей силе, что нападут без раздумий. И это хорошо, потому что я не только говорящий с волками. Я также умен, как самые умные женщины широколицах Нет, я умнее, потому что похоть не мешает мне думать. И потому я не буду съеден, как широколицы, и как те, кто не пошел за мной. И так же, как эти пришлые с темной кожей, я не успокоюсь, пока все их мужчины не станут пищей. Это моя земля. Чужим здесь не место. Когда я проснулся, во мне кипела радость, та радость, которую я испытывал, глядя, как гибнут мои враги. Я помнил, как впитывал их ужас, наслаждался грохотом камнепада, а особенно когда удары были не звонкими, а глухими. Я жалел, что не слышу, как дробятся кости пришлых, но их вопли взбудоражили меня так, что нестерпимо захотелось женщину. Кровь в широколицах бурлила во мне, но я был сильнее ее. Я не спешу. Я дождусь, когда скатится последний валун, а потом спущусь и проверю, все ли чужие стали мясом. А женщины у меня будут позже, когда захочу и сколько захочу. И, насытившись ими и мясом врагов, я лягу у огня и стану думать, как убить всех чужаков. Мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться. Какой, однако, яркий сон, думал я, глядя на ткань шатра, через которую уже сквозило утро. Невероятно яркий. А вот вещим его назвать трудно, В пору позавидовать тому парню из сна. Он совершенно точно знал, что ему надо от жизни, что надо сделать, чтобы эту жизнь сохранить, и что он получит, если не будет, как выразился Бури, безупречен. И что будет, если не будет? Мне бы такую ясность, хотя жрать людей — это точно перебор. Однако, если поставить себя на его место... Для него ведь чужие не люди, люди только свои. В этом я из прошлого мало отличался от братьев Рагнарсонов. Разве что у Рагнарсона не жрали своих врагов. Хотя что-то мне подсказывает, даже чевиотские лорды предпочли бы быструю смерть с последующим поеданием тому, что проделал с ними Сигурд Рагнарсон.